Снежный человек становится бурым? Самое загадочное из неизвестных науки существ, очень похоже на человека. Его так и прозвали Снежный человек. Бернар Эвельманс был уверен в его существовании. За свою жизнь он собрал около 25 тысяч экспонатов и документов, связанных с этим существом, которое якобы обитает в разных районах планеты И везде называется по-разному. Йети, Бигфут, Алмасты, сосквоч, Энджей, Авдошка. На страницах своих книг Эйвельманс часто рассказывал о нем. Снежные люди — огромные существа. Это полулюди-полузвери. Живут в высокогорных пещерах, покрыты темной шерстью. Руки их почти доходят до колен, как у человекообразных обезьян. Но лицо, скорее, человеческое. Ноги короткие и кривые, слегка косолапые. Обладая невероятной силой, эти существа способны вырывать с корнем деревья и поднимать над головой огромные глыбы. Считается, что основную пищу их составляют лохматые яки. Но иногда, в связи с приступами голода, они спускаются в долины, где ловят людей и с жадностью пожирают их. Это цитата из книги Эвельманса «Следы невиданных зверей». В Гималаях, на Тибете, в Непале, Секиме и Бутане почти одинаково жутко описывали этого нелюдя. Его встречали также в Северной Америке, на помире, в Сибири. Его принимали за неандертальца, пятикантропа или вымершую давно обезьяну гигантопитека. Возможно, их небольшие популяции чудом уцелели в безлюдных горных районах, считали некоторые исследователи, снаряжая одну экспедицию за другой. Десятилетиями энтузиасты искали это существо исполинских размеров, ростом от 2 до 3 метров и весом более 200 килограммов. Шумиха вокруг снежного человека началась в 1951 году, когда британский альпинист Эрик Шиптон заметил в Гималаях на рыхлом снегу на высоте 6000 метров над уровнем моря отчетливые следы огромных босых ног, напоминающих человеческие. Они были большие, — вспоминал Шиптон, — больше, чем следы наших тяжелых альпинистских ботинок. Со своим напарником Шерпом он прошел по снегу почти полтора километра, пока следы не затерялись. Британец сфотографировал отпечатки ног, и вскоре охота за снежным человеком развернулась на всех широтах и меридианах. Экспедиции в горы зачистили. Одним из главных энтузиастов стал новозеландец Эдмонд Хиллари. Годы жизни 1918-2008. Первый покоритель самой высокой горы мира, Джималунгмы. Во время победного восхождения он якобы тоже видел следы йети. Позднее он вложил немалые средства в поиски этого существа. Даже обнаружил кусок его шкуры, который при жизни принадлежал, впрочем, антилопе. Это разоблачил анализ. Вплоть до своей смерти Хиллари не сомневался в том, что снежный человек существует, но доказать это не мог. Снежный человек был поистине неуловим, он почти никому не попадался на глаза. Но он все-таки был не бесплотен. Он тяжко ступал по снегу, оставляя в безлюдных долинах приметные следы. Альпинисты и местные жители нередко видели их и долго следовали вдоль вдавленных в снег цепочек, но не находили прошедшего здесь исполина. Энтузиасты старались. В 1958 году Раймонд Олис обнаружил в высокогорном районе следы почти полуметровой длины, похожие на человеческие. В 1969 году в Северной Калифорнии Роджер Паттерсон и Роберт Гимлин сняли на кинопленку лохматую великаншу. Она уходила от меня медленной, раскачивающейся походкой, но внезапно остановилась, как вкопанная, и, обернувшись, посмотрела на меня. вспоминал Паттерсон. Она ничуть не была испугана. У меня сложилось такое впечатление, будто она нас совершенно не боялась, а вот стрекотание кинокамеры для нее было в новинку. Доказательства после проверки всякий раз отвергались. Разоблачение следовало, если не сразу, то через десятилетие. В фильме Паттерсона и Гимлина главную роль сыграл человек, загримированный под обезьяну. Сын Уоллеса Майкл признался в 2002 году, что отец выточил из деревяшки, подобие человеческой ступни, и с помощью этого фабриката оставил улики – свидетельство удачной охоты за снежным человеком. Однако разоблачения не угасили пламень веры энтузиастов. Польский художник Станислав Шукальский, искавший вдохновение в культуре древних славян, придумал даже историческую теорию – церматизм. Оказывается, помимо всем известной истории, была еще и тайная история человечества. На протяжении тысячелетий люди не на жизнь, а на смерть вели борьбу с жуткими громилами, сыновьями Йети, но когда-нибудь они уничтожат наш мир. Криптозоологи, в частности, американский натуралист Айвен Сандерсон годы жизни 1911-1973, и даже некоторые антропологи, например, Джордж Агаджина. годы жизни 1921-2000, из Вайоминского университета, допускали, что в отдаленных горных районах Азии сохранился неизвестный вид гоминид. Речь могла идти о потомках популяции Homo erectus. В 1990 году советская экспедиция искала снежного человека в горах Теньшаня, но найден был лишь отпечаток ноги некоего существа, весившего по расчетам 250 килограммов. В 1995 году китайские палеантропологи пустились в облаву на Йети на вертолетах. Все было напрасно. Некоторые исследователи, в том числе японец Макота Нибука, 12 лет искавший снежного человека в Гималаях, придерживаются мнения, что Йети – это гималайский белогрудый медведь. Кстати, в языках некоторых народностей, населяющих Гималай, слово «Йети» означает «медведь». К такому же выводу пришел и уроженец Южного Тироля, знаменитый альпинист Райенхальд Меснер, родившийся в 1944 году, автор книги «Ети. Легенда и действительность». В Гималаях и на Тибете он покорил все вершины высотой более 8000 метров, пройдя, нередко в одиночку, около 20 тысяч километров. Пробыв столько времени на родине Ети, Меснер вряд ли мог разойтись с ним на горных тропах. В своей книге сухо и взвешенно в традициях зоологической науки Меснер описал исчезающую популяцию медведей в Гималайском регионе. Ранее некоторые американские исследователи также полагали, что легенды о бигфуте навеяны встречами с медведем гризли. Во всех районах США, где бытуют слухи о снежных людях, водятся и гризли. В 2014 году британские исследователи Брайан Сайкс и Майкл Сартери подвели черту под давними спорами, обнародовав результат генетических исследований. В их распоряжении имелось около 40 образцов шерсти, оставленных йети. Анализ показал, что практически нет находок, которые принадлежали бы неизвестному науке животному. Все это шерсть самых разных зверей, чаще всего медведей, волков, быков и лошадей, но также овец, енотов, оленей и топиров. И Две загадочные шерстинки отыскались. Обе найденные в Гималаях, в Королевстве Бутан и в исторической области Ладакх в Индии. Удивительно, но их генетический материал напоминал ДНК ископаемого белого медведя, жившего 40 тысяч лет назад на Шпицбергене. Может быть, в Гималаях обитает еще один неизвестный науке вид медведей. Некий реликтовый вид, чудом сохранившийся до нашего времени. или там водится популяция, возникшая после встречи бурого и белого медведей. Что ж, в мире фауны, как и всюду в природе, не стоит умножать сущности, толкуя неведомые явления. Громадный медведь, встав на задние лапы, издали вправду похож на покрытого шерстью древнего человека. А вблизи... Вблизи эти ведь никогда не видели. Оказавшись рядом с медведем, его точно ни с кем не перепутаешь.